Наконец родители ушли. Нильс тяжело вздохнул, уселся за стол и уставился в книгу. Но прочел он немного. Глаза стали слепаться, голова клонится вниз, все ниже, ниже. Нильс и сам не заметил, как заснул. Но вскоре он проснулся от какого-то шороха. Нильс поднял голову.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 И гном забился в сетки, как пойманный кузнечик. «Опля! Попался, попался!» Чуть только ему удавалось подняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. <сосы> «Нильс, Нильс, выпусти меня, пожалуйста!» <сосы> Иш ты, умный какой!»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 Что такое? Что это? С комнаты что-то случилось. Стены их маленького домика широко раздвинулись, потолок поднялся высоко вверх, а небольшое кресло, на котором мир всегда сидел, возвышалось над ним неприступной горой. Чтобы взобраться на него...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 Мак -мак -мак -мак -мак -мак -мак. Какая радость, да он с тебя ростом Кукольку, ну теперь он у нас попляшет Ниль слушал и не верил своим ушам Он понимал птичий язык Ух ты, вот так штука Ну конечно, это гном со мной сотворил Тут набежали и гуси. Они вытягивали шеи и шипели. Хорош! Хорош, противный мальчишка. Боишься теперь? Боишь? Боишься. Они клевали его, щипали, дергали за руки и за ноги. Ну Но вот где-то над головой Нильса. Послышались чьи-то голоса Потом зашумели крылья Это летели дикие гуси Они летели с юга на север Высоко в небе Но увидев домашних гусей Опустились ниже и закричали Летите с нами! Летите, Летите с нами! Мы летим на север! В Лапландию! В Лапландию! Домашние гуси заволновались, загоготали, захлопали крыльями, пытаясь взлететь. Но старая гусыня зашипела. Уй, лицомас! «Не делайте глупости!» Дикие гуси спустились еще ниже и закричали... «Ага, ага, ага разве это гуси?» а, «Это какие-то жалкие курицы!» «Ага, ну и оставайтесь в вашем курятнике! Га-га! И вдруг один молодой гусь задрал голову кверху и стремительно побежал по весенним лужам. «Подождите меня!» Подождите меня! Я с вами! С вами! Ой, да ведь это Мартин! Лучший мамин кусь! Эй! Мартин! Ты куда? Стой! Стой! Нильс бросился за Мартином. Он едва догнал его. Нильс подпрыгнул и, обхватив руками длинную гусиную шею, повис на ней. Но Мартин даже не почувствовал этого. Он сильно взмахнул крыльями раз, другой, и сам, того не ожидая, полетел. Прежде чем Нильс понял, что случилось, они уже были высоко в небе. Нильс и сам не знал, как ему удалось перебраться на спину Мартина. Обеими руками он изо всех сил вцепился в гусиные перья и зажмурил глаза. Сейчас упаду. Ой, вот сейчас упаду. Ой, мама! Но прошло десять минут, двадцать, а он не падал. Наконец Нильс расхрабрился и чуть-чуть приоткрыл глаза. Справа и слева мелькали серые крылья диких гусей. Над самой головой Нильса, чуть не задевая его, проплывали облака, а далеко-далеко внизу темнела земля. Отсюда, сверху, деревенские домики казались величиною со спичечный коробок. От деревни к деревне тянулись тонкие, как ниточки дорожки, а по дорожкам ползли крохотные лошадки, похожие на муравьев. Весь день Мартин летел вровень со всей стаей, но к вечеру все-таки стал сдавать. Усталые крылья отяжелели и тянули его вниз. Бедный Мартин напряг последние силы, но крылья совсем ослабели и едва держали его. Но тут на их счастье начало смеркаться. Стая долетела до лесного озера и стала спускаться На ночлег. Чуть только гуси спустились на берег озера, они тут же полезли в воду. На берегу остались Мартин и Нильс. Как с ледяной горки, Нильс съехал со скользкой спины Мартина. Фу, наконец-то приземлились. Ну, Мартин, ты просто герой. Ой. Что же ты с ним? «Мартин! Мартин!» Мартин не отвечал. Он лежал как мертвый, раскинув на земле крылья и вытянув шею. Нильс похолодел от страха. Неужели Мартин умрет? «Мартин! Вставай! Мартин, поднимайся!»